Глава 18. Все внепланетное гражданское сообщение отменяется. Космопорт внутренней провинции закрыт. Южный космопорт Тополиной провинции отправляет только срочные грузовые суда. Планируйте альтернативные маршруты. Повторяем. Общественные новостные трансляции 251-3-11-6-П. Пока я, как вы и просили, занят тем, чтобы наша станция казалась огромной и практически безсердечной империи ценной, но не слишком, вам придётся прощать моё продолжительное отсутствие. Как только обстановка успокоится, Я обязательно и с удовольствием проведу дома долгий и заслуженный отпуск, но прямо сейчас невозможно представить, чтобы я мог по меньшей мере на 4 месяца оставить без присмотра постоянное развитие политических событий при Тейкскаланском дворе. Простите меня за задержку. Помните, что если вам лично требуется связаться со мной через частные каналы, из письма от посла Искандра Агавна советнику по шахтёрам Дарцу Тарацу получена на станции ЛСЛ 203-110-6П. Из состояния на краю сознания Мохит пробудил первый блокпост между Беллотауном-6 и Министерством информации во Дворце Восток. Больше всего на свете хотелось погрузиться обратно в серую тишину за веками. И до этого момента в идеальные 15-20 минут – Никто, ни Трисаргас, ни водитель, ни даже Искандер в разуме не пытались её растормошить. Это мигом изменили голоса и огни на блокпосте. Она выпрямилась, моргая, машина замедлилась до остановки, водитель опустил окно. Снаружи светлело, небо казалось кляксы серо-розового цвета и откуда-то тянуло дымом едким. Тихие голоса, водитель что-то сделал в своей облачной привязке. спроецировал опознавательный код. Тот, кто был снаружи, ответил. По этому разрешению мы пропустить можем, но вам вряд ли самим захочется. Они идут маршем от космопорта, а навстречу маршируют граждане. Вам туда, правда, не захочется. Ещё как захочется, подумала Махит и сама не поняла её эта мысль или Искандра. Ещё как захочется, сказала Трисаргас. У меня жизненно важная информация для моего министерства, сэр. Водитель выразительно пожал плечами, словно говорил: "Моё дело маленькое". Через открытое окно Махит услышала тихий бум, словно где-то совсем недалеко сдетонировала бомба. Продырявленный шрапнелью питнадцот двигатель. Кровь хлещет из рта, кровь как слёзы сбегает по лицу Махит, и этот грохот, полный грохот взрыва. Она с трудом сглотнула. Окно поднялось обратно. Они продолжили движение. Изнутри машины трудно было разглядеть, где они едут. Весь звук приглушался, окна затемнились для конфиденциальности. Ей то и дело казалось, что она слышит новый грохот, чувствует ударные волны от взрыва бомб. А вы знали? Она обнаружила, что говорит вслух. Громко, хрупко и непроизвольно. Что самое худшее на Алселе? Просто хуже не бывает». Это пожар. Огонь поедает кислород. Огонь разрастается. Каждый второй день проходит учение с огнетушителями. Тренировки начинаются с двух-трех лет возраста, когда уже хватает сил поднять огнетушитель. И если пожар — это плохо, то взрывчатка еще хуже. «Не понимаю, зачем кому-то что-то взрывать», — сказал 12-я залея. «Это же не... Никто не хочет повредить городу. Все хотят его захватить, правильно?» Машина снова замедлилась, но в этот раз не остановилась ни на каком блокпосте. Просто ползла, словно они в пробке. "Сделайте окна прозрачными", попросила Махит. Ничего не случилось. Трисаргас тихоскрежетала зубами. Махит видела напряжение в её челюсти. "Лепесток", сказала она. "Это флот. Бомбить массовые гражданские беспорядки работа флота. Ты это знаешь, и водителю. Отключить эту ниуровку можно?" В этот раз водитель подчинился. Вначале «Мохит» не могла осмыслить, что первым делом увидела за окнами машины, когда дынчатое стекло побледнело до прозрачности. На «Лселе» люди ничего не ломали, только не собственность, только не с таким самозабвением. Корпус станции хрупок, и если какая-то часть машинерии откажет, то погибнут люди от вакуума, от ледяного холода, от отключения системы гидропоники – Повседневный вандализм на Алселе — это граффити, сложный хакинг — перекрыть коридоры с помощью баллонов с расширяющейся пеной для починки брешей. Но здесь, на улицах города, она видела, как Тейкс Калланка в совершенно цивилизованных костюме и брюках размахнулась чем-то вроде металлического прута и разбила стекло в витрине магазина. Разбила, прошла дальше и повторила. Другие бежали. Бежали прямо по проезжей части. Вот почему машина так замедлилась. Кто-то с лиловым значком со шпорником, кто-то вообще без опознавательных знаков, а кое-где были солнечные, золотые, ужасающие в острых триадах, словно корабли разведчики, нарявшие в невесомости по нисходящим орбитам. В воздухе разливался дым, принесённый ветром от душ раздирающих симпатичного здания и множестве башенок. Водитель с выражением угрюмой и спокойной решительности продвигался рывками, и от каждого ускорения внутренности махит плескались о брюшную стенку. "Не вижу легионов", тяжело сказал 12 Азалии. 3 Саргас приползла сзади на сиденье рядом с водителем. "Мы далековато от космопорта. Это окраины". Раньше, чем получилось продвинуться подальше, они услышали крики. Два крика, отзывающихся друг на друга. Ритмичные и поэтичные, как биение сердца, но не в такт, сердце в фибрилляции. Волна звука, перемежавшаяся в непредсказуемый момент грохотом очередного взрыва. Водитель, заметив какой-то просвет, который не видела Махит, вдавил педаль и бросил машину за угол. Махит упала на колени, двенадцать азалии. Они помчались по переулку, а затем улица раскрылась, шоссе, расцветающая в площадь. И вот они, две многолюдные толпы толпа экскаланцев, кричащие друг на друга. Машина встала, через эту кипящую массу пути не было. Где толпы соприкасались, извергалось насилие, словно плесень после долгой сырой весны. Кровь на лице женщины со значком шпорника, привязанным к руке как траурная лента, кровь от удара, а ударившая женщина прокричала так близко к машине, что махит слышала всё. «За императора один молнию!» И провела окровавленной ладонью себе по лбу, словно героиня исторического эпоса, приносящая в жертву врага. «Они не похожи на тейк скаланцев», — подумала Мохит. «Шальная мысль, абсурдная, отрешенная. Они похожи на людей, просто на людей, рвущих друг друга в клочья. Еще один ужасный грохот и ударная волна. В этот раз намного ближе». Ответный бум от группы Солнечных, которых резко заволокло быстро распространяющимся белым дымом. Дырущиеся рядом люди закашлялись, побежали от газа, забыв, кто из них на какой стороне уличного бунта. Пробежали прямо рядом с машиной. Их глаза слезящиеся, красные. Газ начал просачиваться через закрытые двери, окна. "Вот срань", сказал Тресаргас. "Закроть рты рубашками. Это газ для разгона толпы. Нам нельзя здесь торчать". Махид закрыла рот рубашкой, глаза горели, горло горело. Тебе надо выбираться из машины, сказал Искандер. Внезапно она стала спокойна, предельно спокойна, собрана, всё замедлилось. Искандер что-то делал с железами адреналина. Надо выбираться из машины и обойти всё это, причём сейчас. Вперёд, Махид, я покажу дорогу. Мы не можем здесь оставаться, сказала вслух Махид и открыла дверь. Внутрь повалил белый газ. За мной Она не могла дышать. С первым же вдохом легкие наполнились огнем. И Искандр сказал, «Просто беги, надышишься потом». И она побежала, не зная, как бежит, не зная, как тело вообще способно на бег, не зная, бегут ли за ней. Похоже, Искандр знал какой-то тайный маршрут, какие-то знакомые ориентиры в ужасном завихрении крови и белого дыма. И тут она впервые увидела легионера флота в форме. Серо-золотой, целый эскадрон. Искандер развернул её поворот от бедра и погнал под углом. Позади слышались шаги, быстрые на её скорости. Она оглянулась: три саргасы, 12 азалии и водитель. Они обогнали площадь по краю, помчались по улице, которой Махид в жизни не видела. Сколько раз ты здесь был? подумала она под стук сердца, хватая ртом воздух только тогда, когда Искандер решал, что иначе она не выдержит. Достаточно. Я здесь жил. Это же мой дом был. Ещё через 2 минуты они замедлились до ходьбы. Махит не сомневалась, что упала бы в обморок, если бы Искандер не поддерживал в ней силы. Все молчали. Шум бунта затих до глухого рёва. Они добрались до границ дворца, никто не охранял крохотную тропинку, по которой они вошли внутрь. Ни солнечный, ни туман, ни легионы. Искандер вёл вперёд благодаря мышечной памяти. Многолетней и теперь мёртвой. И тут словно раздвинулся занавес. Они свернули за последний угол, и мохит очутилась перед Министерством информации, казавшимся совершенно не пострадавшим. Что-то чистое из прежнего мира. «Вот», — сказал Искандр, — «заходи. Присядь, пока не свалилась». Всё выглядело так знакомо. Отсюда две минуты пешим ходом, и она у подъезда здания со своими посольскими апартаментами — если, конечно, туда можно войти, не наткнувшись на солнечных и их следствия. Но под плитками площади горела вязь огромного ИИ города, словно весь дворец стал свернувшимся зверем, готовым ударить. — Не понимаю, как у тебя получилось, — сказала Трисаргас. — Когда мы сели в машину, ты и на ногах с трудом держалась. — Это не я, — сказала Махит. — Не только я, не совсем. — Мы зайдем? — от голоса остались лохмотья. Теперь, когда Искандр не управлял дыханием, казалось, что она не может надышаться. Грудь ходила с каждым вдохом. Тресаргаз взглянула на водителя, смотревшего вокруг с неподдельным шоком, с выражением сломленного человека, человека в мире, потерявшем смысл. «Зайдем?» — повторила она. «Да?» — отозвался он и двинулся к двери. По дороге к министерству ни мохит, ни тресаргаз не наступали на узоры — Хоть походка от этого и становилась неуклюжей и странной, внутри не было ничего, кроме чистых и опрятных помещений Текскаландского министерства ранним утром, ни следа волнений. Всё на своём месте. Махит едва держалась, чтобы не разрыдаться, и сама не знала из-за чего. Водитель Трисаргас отвёл их в конференц-зал невинного бежевого цвета, где был стол в форме U вокруг проектора для инфокарт. Флуоресцентное освещение и изобилие умеренно неудобных кресел. Самое нетоэкскаланское помещение, что могла вспомнить Махит со времён прилёта, но видимо, места, где происходят бесчисленные каждодневные встречи, одинаковы по всей галактике. Она сидела в таких комнатах и налсели, в школе и на правительственных собраниях, теперь сидела здесь, тихо, едва и едва слышно из-за толстых министерских стен. Данился очередной взрыв, а потом тишина. Возможно, бунт разогнали. Легионы собираются где-то в другом месте, ближе к космопорту. Появление кофейника и корзины с какими-то булочками уже не стандартная практика для конференц-залов, но, возможно, за это надо было благодарить Трисргас. Кофе оказался изумительно обжигающе хорош. Горячий, но не настолько, чтобы обшпарить. Бумажный стаканчик грел ладони. Насыщенный землистый вкус, нисколько не напоминающий быстро растворимый кофе на Алселе. И в какой-то момент просветления Мохит подумала, что не прочь потягивать его медленно, чтобы прочувствовать все грани вкуса. «Есть разные виды», — сказал Искандр, — «и у каждого свой вкус. Это просто великолепно. Но сейчас самое важное — кофеин». Он был прав. Уже через пару минут Мохит почувствовала себя в моменте, Чувства обострились, заметила лёгкий гул в коже. Полегче. Возможно, я израсходовал твои адреналиновые железы. Достаточно похоже на извинение. Двенадцать Азали уже перешёл на вторую чашку. Что теперь? резко спросил он Трисаргас. Ждём, когда нас вызовут на доклад? Я думал, нам нужно срочно доставить посла к императору, если это вообще возможно, учитывая, что сейчас творится в городе. Нам Ведь не так давно она просила 12-ти Азалию выкрасть и мага-аппарат с трупа Искандра. И все же через пару дней он уже готов хотя бы наподобие идеологического союза с варваром. С другой стороны, он знал, где искать пять портик и ее друзей, антиимперских активистов. Так что идеологический союз здесь понятие растяжимое, а в зависимости от давления – непостоянное». Мохит взглянула на Трисаргаз. Под таким давлением она ее еще не видела. Посерела у висков, сгрызла губу в кровь. «Нужно», — сказала та. «Но я хочу соблюсти хоть какие-то приличия перед министерством, раз они нас забрали». Они нас забрали, провезли через бунт, принесли кофе и завтрак. «Мир функционирует как положено, и если делать вид, что так и останется, то все будет хорошо». Мохит хорошо знала такое мышление. «Мохит» — это все. знала тесна и ужасно сочувствовала слишком сочувствовала в этом-то её главная проблема, верно? И всё-таки Трисаргас ошибалась. Вряд ли у нас есть время, скоро весь город рванёт, как кислородная камера из-за отошедшего контакта, сказала Махит. Трисаргас ответила чем-то удивительно похожим на шипение парового клапана, положила голову на руки и ответила: "Просто дайте минутку спокойно подумать. Ладно, Махит решила, что минутку они себе позволить могут. Наверное. Или нет. Все расплывалось, становилось сюрреалистическим. Она задумалась, какого уровня дефицита сна она уже достигла. Прошло 36 часов с тех пор, как она спала в квартире 12-я залии. Но, может, бессознательное состояние после операции на мозгу тоже считается за сон? Нет, сказал Искандр. Причем целико ее Искандр с его легкой, живой, с горькой весёлостью, особенно после того, как мы пробрались через бунт. Так, сказала Трисргас, и Махит посмотрела на неё, поддерживая на лице идеально тайкскаланскую нейтральную маску, стараясь не показывать, как раньше, насколько ей нужна поддержка посредницы. Трисргас развела руками, слабый беспомощный жест. Я попрошу встречи лично с министром информации, а она, несомненно, сейчас занята как никогда. Так что мы договариваемся о времени приёма и обещаем потом к нему вернуться. Она поднялась на ноги. Никуда не уходите. Центральная стойка дальше по коридору. На этом этаже я вернусь за 5 минут. Невероятно прозрачная уловка, но прозрачность уже играла им на руку. У прозрачности как будто имелось собственное гравитация, когда её помещали в контекст чрезмерной текскаланской преданности сюжету. Она изгибала свет. Мохит кивнула, сказала «Попробуй» и прибавила «И не волнуйся, что мы куда-то уйдем. Куда мы денемся?» Двенадцатья зали и Скандер смеялись, одновременное жутковатое эхо, и Трисаргас ушла, выскользнула за дверь, как семя челнок, отстреленный с борта крейсера. Они ждали. Без посредницы Мохит чувствовала себя голой, одинокой. все более и более уязвимой, чем дольше ее не было, особенно когда ожидание растянулось от двух минут до пяти-десяти. В конце концов, она уже не чувствовала почти ничего, кроме низкого и тревожного гула своего сердца, тяжело давившего между арками ребер. Периферийная невропатия по большей части пропала, разве что изредка проблеск в кончиках пальцев, и Мохит подозревала, что это навсегда, и сама не знала, что по этому поводу чувствует. Пока что она ещё может держать стилус, даже если не всегда чувствует его вес. Если станет ещё хуже, всё потом. Когда дверь в конференц-зал открылась и вошла Трисаргас, напряжение выплеснулось как с пинком, а потом Махит увидела, что она не одна, и человек рядом с ней вовсе не в осеннюю в бело-оранжевой форме Министерства информации, а с приколотым к воротнику тёмно-синему мундиру букетиком фиолетовых цветов, свежих Живые цветы, срезанные сегодня. Когда сторонники 30 шпорника приходили с цветами на поэтический конкурс, они были поветрием, развлечением, такскланским политическим сигналом по каналам символики. Когда их носили на улице, то показывали сторону, за которую воюют. А здесь это выглядело знаком различия или верности партии. "Садись", сказал новоприбывший Трисаргас и толкнул её. Махит уже наполовину вскочила из кресла, рассерженная, набирала воздух, чтобы его осадить. Но три саргас всела, как велено. Она побагровела, злилась, но попросила жестом успокоиться, и Махит подчинилась. "Госпожа Посолов, сказал визитёр, а секреты мне поручено сообщить, что вам не разрешается покидать здание министерства. Мы арестованы?" спросил 12 Азалия. "Разумеется, нет. Вас удерживают ради собственной безопасности". «Я требую», — продолжал Двенадцать Азалия несгибаемо. И Мохит испытала за него гордость, объединяющую гордость. «Встреча с министром Два-Палисандр. Немедленно. И вообще, кто вы такой?» «Два-Палисандр больше не является министром информации», — ответил этот человек, пропуская мимо ушей требование назваться. «Ее освободил от обязанностей в начале текущего кризиса Эзуазуакат-30-шпорник. Если угодно, могу передать ему ваше пожелание о встрече». «Уверен, он примет вас, когда позволит время». «Что?» — переспросила Мохит. «У вас проблемы со слухом, госпожа посол?» «Да, я не верю своим ушам». «Здесь совершенно не о чем беспокоиться. Вы только что сказали, что нам нельзя уйти, а министра сместили. Ее преданность находилась под вопросом», — сказал сторонник тридцать шпорника и пожал плечами. «Эзуазу Акад намерен сохранить империю в надежных и твердых руках». на улицах легиона, госпожа посол, и в настоящий момент передвигаться очень опасно. Сидите спокойно. 30 шпорник обо всём позаботится, и кризис закончится меньше, чем через неделю. В этом Махит сомневалась. Ещё больше она сомневалась, что знает, как на это реагировать. Неуверенность множилась, накрывала волна ощущения, что она что-то упускала. 30 шпорник. Что проводит дворцовый переворот на опережение один молнии. Возможно, уже поздно стараться отвести войска от Олсела, несмотря на свою информацию для торга. На этом поэтическом конкурсе сам 30 шпорник, великолепный в синем и сиреневом, совершенно спокойный, и сообщил, что сделка отменяется. Если правительственный аппарат теперь подчиняется ему, человеку готовому, судя по всему, без раздумий пожертвовать Оселом, как только тот станет бесполезным для его планов, Мы же не можем просидеть в конференц-зале целую неделю, сказал 12 Азалия. И Махит была очень благодарна, что он сказал хоть что-то, и вырвало её из размышлений. И мне до сих пор неизвестно, кто вы, сэр. Я шест вертолёт, ответил он. Махит уставилась на него и спросила себя, когда он научился произносить своё имя не только с каменным лицом, но ещё с э таким самодовольством. И, разумеется, вы не проведете неделю в конференц-зале о секреты. Госпожа посол вас переведут в безопасное и удобное место, как только мы его подыщем. И когда же именно не сдавался 12-я залия? Он довел до совершенства недоверчивую, пронзительную строгость. Голос того, кому не угодили, и теперь он устроит сцену. Махит рассеянно подумала, что это даже достойно восхищения. Продумано, не перебивало». «По чьим меркам безопасно? Вы намекаете, что в эту самую минуту происходит попытка узурпации?» «Маленькая авантюра и атлека закончатся задолго до того, как вы сможете назвать эту неприятность узурпацией», — сказал шесть-вертолет. «У меня много работы. Я прослежу, чтобы вам принесли еще кофе. Прошу, не старайтесь уйти. Вас задержат у дверей. Сейчас здесь действительно самое безопасное место. Не извольте переживать». И был таков. За ним невинно щёлкнула дверь, три саргас тут же пугающе расхохоталась. "Я же всё это не выдумываю", спросила она. "Какой-то бюрократ-выскочка, без всякого понимания протокола, только что нам сообщил, что Министерство информации перешло под управление Эзуазуакатов. А то кажется, что я это не выдумываю, и я в полном замешательстве. Прошу меня простить, Махит, но такого что-то нет в моём грёбаном портфолио". возможных сценариев на должности культурной посредницы при иностранном посла. Если что, сказала Махит. Этого и нет и в моём портфолио возможных сценариев на должности иностранного посла. Трисаргас прижала руку к лицу и с силой выдохнула, подавила смешок, всё же сбежавший сквозь пальцы. "Да", сказала она. Могу представить. "Если мы не можем уйти", сказал 12 Азалия, "то как же мы доставим посла к императору?" даже под дворцовой территорией, даже если сюда не перехлестнётся бунт, при самом лучшем развитии событий. И будет ли ещё император, чтобы меня к нему доставлять, подумала Махит, и тут ей пришлось закусить щёку, чтобы подавить нашедшую скорбь, по большей части чужую. Это Искандар тяжело принимал будущую утрату, а не она. Не совсем она. И всё же она помнила руки, шесть путин на своих запястьях и надеялась, с бесполезной биохимической болью в груди, что его сиятельство переживет этот бунт, даже если ненадолго. Но с кем еще и остается торговаться? Что, если мы попытаемся добраться не до его сиятельства, сказала она? Что, если мы попытаемся привлечь внимание того, кто может доставить к нему? Из этого-то конференция зала, скептически отозвался 12-я залия, показывая на кофейник, «Ты же знаешь, что наши облачные привязки отслеживают, а у тебя своей вообще нет». «Да», — огрызнулась Мохит, — «я все еще не забыла, что я не гражданка Тейк-Скалана, не забывала ни на секунду, не обязательно напоминать». «Да я не об этом». Мохит выдохнула с таким усилием, что это отдалось в месте разреза. «Нет, но получилось об этом». Трисаргас убрала руки от лица, и Мохит уже видела выражение, которое теперь на нем крепло. Три саргасс сосредоточилась, готовилась преломить вселенную чистой силой воли, потому что все другие варианты невозможны. С этим выражением она ела мороженое в парке перед тем, как они ворвались в юстицию. С ним сидела в офисе 19 Тесла, решившись выкинуть из головы физическое нападение города и травму. Облачная привязка может многое, как бы там за ней не наблюдали, сказала она. Махит, чье внимание ты думала привлечь? Ответ был только один: Её превосходительство Эзоазуаката 19 Тесла, сказала Махит. Она равна по рангу тридцати шпорнику, а значит, наверняка может войти сюда так же, как и он. И, кажется, я ей всё ещё нравлюсь. И я ей нравился, пробормотал Эскендор. Очень нравился. И она бросила меня умирать. Ты ей очень нравился, и она спасла мне жизнь, подумала Махит. Давай узнаем зачем. Ладно, значит, 19 Тесла. «Та, кто ужасает меня даже после всех остальных ужасающих событий», — сказала Трисаргас. Она вдруг успела очень развеселиться после того, как ей в голову пришла идея, что бы это ни была за идея. Мохит понимала и это. Понимала силу, которую дарит какой-никакой план, даже абсурдный или невозможный. А кроме того, откуда у них троих еще быть эмоциональной устойчивости, ее превосходительства». Махит не хочет, что написать очень многозначительный стих и запостить его в открытых новостных трансляциях. А говорили это я начитался политической романтики, пробормотал 12 Азалии. Я же не собираюсь усеивать дворец Восток листовками с провозглашением моей вечной любви к третьему замминистра юстиции, сказала Трисаргас с горящими глазами. Вот это политическая романтика. А здесь известный поэт постит новую работу в ответ на текущие события с зашифрованным заявлением. Ты часто постишь стихи в открытых трансляциях? спросила удивлённая Махит. Это несколько безвкусно, ответила Трисаргас. Но времена сейчас смутные, а на прошлой неделе на императорском конкурсе поэтов победила изощрённая скука 14 шпиль. Очевидно, любой может быть безвкусным и всё равно прославиться. И думаешь, что 19 Тесла пройдёт за нами, если обратиться к ней в стихах, слишком заумно, чтобы сработало. Сплошная это экскаланская символическая логика, а ей махит не доверяла. Не знаю, что она сделает, сказала Трисаргас. Но знаю, что она прочитает и поймёт, где мы и что нам нужно. Ты сама видела, как её персонал просматривает новостные трансляции. 19 Тесла бдит это первое, что указано в её досье от информации. Махит поймала её взгляд, отталкивая совершенно неуместный порыв её обнять. "Трисаргас", сказала она, зная, что должна понимать, как далеко готова зайти о секрета, если они ступят на эту дорожку. "Насколько широко-то экскаланское понятие мы? Ведь ты даже не знаешь, что мне нужно донести до его сиятельства. Мы это мы". — Я твоя посредница, Мохит, — сказала Трисаргас, почти обижена. — Разве я это неясно объясняла? — Но сейчас ты не просто открываешь для меня двери, — ответила Мохит. — Это моя цель, облаченная в твои слова в новостных трансляциях. В общественной памяти ты экскала она. Навсегда. — Иногда я готова поклясться, что ты могла бы быть одной из нас, — тихо сказала Трисаргас. Улыбнулась дрожащей, но достойной станционной улыбкой, показав все зубы. А теперь помоги написать, пожалуйста. Я же знаю, что у тебя есть, как минимум, рудиментарное понимание метрики, а закончить надо раньше, чем ставльник 30 шпорников вспомнит про наши облачные привязки. И тут она сама прикоснулась к махит. Пальцы, как призраки, скользнули по скуле. Махит беспомощно содрогнулась и застыла словно перед ударом. "Травинка", сказал 12 Азали с театральным возмущением. "Будь так добра, флиртуй в своё нерабочее время. Махид пожалела, что она такая бледная и румянец на щеках так очевиден, красноречивый, алый и пятна и горящий жар. "Да нет", сказала она. "Мы не флиртуем. Мы обсуждаем стратегию. Ты с ней флиртовала с самого утра нашей встречи", прокомментировал Искандер, и Махид искренне пожалела, что никак не может его заткнуть, когда он взбоил, хотя бы не был таким откровенным в своих комментариях. «Мы пишем стихи», — сказала Трисаргас с выражением идеальной безмятежности, так что это занятие сразу прозвучало чрезвычайно интимно. «А она флиртовала в ответ», — продолжал Искандр. «Когда закончится переворот, тебе стоит что-нибудь сделать на сей счет». Махит уже писала стихи на Тейкск-Калаанском, писала в одиночестве в своей капсуле «Налцели». Черкала в блокнотах в семнадцать лет, притворялась, будто может подражать псевдо-тринадцать реке или один аэростату, или любому другому великому поэту. Облекала свои несформировавшиеся мысли в слова на языке, чужом для нее дважды. Она была слишком варваркой и была слишком юной. Теперь, склонив голову рядом с Трисаргасою, подсчитывая слоги и аккуратно выбирая классические аллюзии для первого плана, она думала — Поэзия для отчаянных и для тех, кто уже вырос, и им есть что сказать. Вырос или пережил достаточно непостижимых событий. Возможно, она уже взрослая для поэзии. Внутри нее три жизни и одна смерть. Если не остерегалась, она вспоминала эту смерть слишком хорошо, и дыхание становилось реже и реже, пока она не напоминала Искандру, что он не умирает и не имеет власти над ее автономной нервной системой. Атрисаргас сочиняла вирши так, будто носила скроенный на заказ костюм. Умела показать процесс в интересном свете, а он в свою очередь показывал в интересном свете её. Её мысленная библиотека глифов и аллюзий поражала, и Махит завидовала жестокой завистью. Если бы она здесь выросла, провела всю жизнь внутри этой культуры, тоже смогла бы за считанные минуты делать из обычных фраз резонирующие. Стих получился не длинным, Он и не мог быть длинным. Он задумывался для того, чтобы быстро нестись по открытым трансляциям, чтобы его легко было цитировать и понимать. Легко понимать как простому народу, так и в более утонченной и завуалированной манере. «Девятнадцать Тесла» и ее персоналу. Мохит начала с образа, который Пять Агат не могла не узнать. Пять Агат это пережила. И Пять Агат, умная, верная и подкованная в истолкованиях, поймет, в каком Мохит на самом деле отчаянье и расскажет из уазу акату всё в мягких ладонях ребёнка даже карта звёзд выдержит силы что тянут и ломают гравитация неизменна непрерывность неизменна пальчики без мозолей обойдут орбиты но я тону в море цветов в лиловой пени в тумане войны два картографа с матерью на рассвете в библиотеке за игрой с картой звёздной системы первый сигнал Ты меня знаешь, Пяцагат. Я Махид Змары. Я знаю твою любовь к сыну и к госпоже. Второй. Я в опасности. И эта опасность исходит от 30 шпорника. Цветы, лиловая пена, туман войны почти не отсылка, скорее неизбежная и разворачивающаяся за окнами истина. А кроме того, это ложилось в размер 3 саргас. Остальное кратко. Экфрасис здания Министерства информации. Подробное описание всей его архитектуры, увешанной венками из шпорника, как на похоронах, это уже отсылка к главе из зданий, чтобы сообщить 19 Тесла к зени, а затем обещание в простом двустишие. На свободе мой язык заговорит видениями. На свободе я, как пё в руках солнца. Спасай нас, 19 Тесла, спасай нас и помоги сохранить престол солнечных копий на правильной и праведной орбите. Махит окинула стихи взглядом в последний раз. Не так уж плохо. На её взгляд, пусть даже и неопытный, хорошо, очень эффективно и элегантно. Посылай, сказала она Трисаргас. Вряд ли за ограниченное время получится лучше. Я бы посылал прямо сейчас, добавил 12 Азалия. Пока вы трудились, я тут следил за новостями. Всё становится плохо и очень быстро. Легионы один молнией обстреливают таможню. заявляют, что нужны народу на территории города, чтобы подавить восстание. Не знаю, кто их остановит. Как остановить легион? Наши легионы неудержимы. Отправила, сказала Трис Аргас, под своим псевдонимом во все открытые трансляции, которые нашла, и в парочку закрытых: поэтический кружок, закрытая служебная линия Министерства информации. Стоит ли, спросила Махит. Почти уверена, эту линию читают люди 30 шпорника. — Люди тридцать шпорник, а если от них есть хоть какой-то толк, отслеживают наши привязки на любые сообщения, — сказал Атрисаргаз. — Лично я бы конфисковала их первым делом. — Тогда как хорошо, что ты на нашей стороне, — а не на их, — ответила Мохит и поймала себя на том, что, вопреки всему, улыбается. — Как думаете, сколько у нас времени? — спросил двенадцать Азалия. — Перед тем, как легионы начнут штурм дворца, или перед тем, как мы... лишимся платформы для трансляции. Слишком весело уточнила Трисаргас. Хватит смотреть новости лепесток. И глянь, как расходится стих, пока у меня ещё есть доступ. Посредница сняла привязку с обычного места на правом глазу и положила перед ними на конференц-стол, выставив настройки так, чтобы она стала очень маленьким проектором инфоэкрана. Махит наблюдала, как написанный ими стих распространяется по информационной сети. как его расшаривают с привязки на привязку, репостят и переосмысляют, словно наблюдать, как чернила расплываются в воде. Сколько ещё, тихо спросила она. Я бы сказала 3 минуты. Он быстро расходится, сказала Трессаргас, и тут дверь в конференц-зал с грохотом раскрылась. Там стоял шесть вертолёт, а за ним ещё два человека. Но его спутники были одеты в кремовые и оранжевые цвета Министерства информации. Трисаргаз склонила перед ними голову и сложила пальцы. — Очень приятно вас видеть. Три лампа, восемь перочинный нож, — сказала она. — Как проходит ваш день подчинения политику не из министерства? Мохит не смогла сдержать смех, даже когда три лампа и восемь перочинный нож молча забрали привязки двенадцать азалий и три саргаз и отдали шесть вертолету. Вы же осознаёте, отчитывал он, что ваши действия, рассылку неразрешённой политической поэзии по публичным трансляциям можно истолковать как измену, особенно учитывая, откуда вас привезли и что Белтаун-6 этим утром кишит антиимперскими протестующими, не говоря уже об остальном беспорядке в городе. Обратитесь в юстицию, сказал 12 Азалия, махитами гордилась. Либо они все вместе умрут, либо что-нибудь ещё, и всё же они стали мы, по определению любого языка. Я написала политический стих, соответствующий текущему моменту в моём опыте, сказала Трисаргас. Если это измена, загляните в наш двухтысячелетний канон. Уверена, там измен найдётся ещё больше. Шесть вертолёт пытался найти слова, не смог. С облачными привязками в руках он не мог даже жестикулировать, но Махит видела по напряжению в его плечах и челюсти, как ему хотелось всплеснуть руками или встряхнуть трисаргаз, которая сидела безмятежной. Подбородок на руках, локти на столе. «Я вас арестовываю», — сказал он наконец. «Я, как представитель действующего министра, тридцать шпорника приказываю этим сотрудникам министерства информации задержать вас». Клянусь звёздами, сказал 12 Азалия, глядя на поморщившуюся Трелампу и пропуская мимо ушей слова 6 вертолёта. И вы правда это сделаете? Если попытаетесь уйти, вас остановят, ответил Трелампа. Это я могу гарантировать. И ваши привилегии и секрет отозваны, добавил 8 пирочный нож. Пока ваш случай не рассмотрит тот, кто станет министром дальше. Ужасно в тебя разочарована, восемь пирачинный нож, сказал Тресаргас с картинным вздохом. Ты всегда был таким горячим сторонником политики им два Палесандр. Довольно, сорвался 6 вертолёт. У нас ещё есть работа, а у вас нет, а секреты, госпожа посол? Он развернулся на каблуке и ушёл. За ним по пятам следовали его подпевала из Министерства информации. Они вновь остались в конференц-зале одни, без дел, без зрелищ. Ослепшие без привязок и новостных трансляций в заперте во флуоресцентном освещении без окон. Даже кофе кончился. Махид перевела взгляд с трисаргас на 12 азалий, сидявших по бокам, а теперь сказала она с куда большей уверенностью, чем сама ощущала: будем ждать. Ожидание было не весёлым. Махит казалось, будто она находится в герметичной капсуле, защищённой от радиации и разложения, но кувыркающейся в открытом космосе, без всякой гарантии, что когда капсулу раскроют, ей будет куда возвращаться. В конференц-зале министерства информации не было ничего: ни шума снаружи, ни криков солдат или марша легионерских сапог, ни многолюдных улиц города с блеском шлемов в солнечных или ковром фиолетовых цветов. Трисаргаса опустила голову, на сложенные руки на столе. Махит не знала, дремлет ли она или просто пытается не думать. Так или иначе она и завидовала. Не думать роскошь для других. Не думать было невозможно. А ей уже хотелось полезь на стенку. Она то и дело представляла все причины, почему 19 Тесла, даже несмотря на свой статус, не бросит вызов 30 шпорнику ради одного сельского посла. худшая из возможностей, что они с 30 шпорником уже союзники, и она просто соглашается с его решениями по министерству информации. Вторая худшая возможность, что 19 Тесла оценила баланс сил, поняла, что вызов 30 шпорнику не имеет шансов на успех, и предпочла не высовываться и пересидеть переворот, кто бы в нём ни не победил. Второе её наверняка не устроит. Это на неё не похоже. В Махит тёплой волной поднялась уверенность, не совсем собственная, а составленная из её искандрова воспоминаний. Такое ощущение, что мне руки отрезали, сказал 12 Азалия в глухой тишине. Всё тянусь к новостным трансляциям, а их нет. Есть только я и никакой империи, раскрывающейся по мановению руки. Одиноко быть-то экскалансом без всего-то экскалана, прошептал Искандер. Вот чему я точно не сколько не завидую. Мы никогда не будем одни, подумала Махит. Мы с тобой в этой жизни или в следующей, если после меня ещё будет Лосэльский посол. Если после тебя будет Лосэльский посол и нашу имаго линию решать сохранять. Махит надеялась, маленький тёплый свинцовый шарик в животе, что решат. Что эта неделя, она, она вместе с Искандром не пропадут зря. что её нынешние знания внешняя угроза таекскалану, которую она носила в разуме, словно свой собственный ядовитый цветок. Координаты собирающихся кораблей пришельцев достойная внешняя угроза, чтобы отменить любую завоевательную войну, что эти знания не умрут с ней и скандром, что их не заткнут вместе с ней и скандром. И тем не менее она ненавидела ожидание. Так легко представлялось, что происходит снаружи. Сотня разных версий на основе эпической поэзии, дурацких фильмов и контрабандных документальных съемок тейкскаланских и захватнических войн против планет на краю известного космоса. Стоит начать по льбу, и все повторится в сердце империи. Повторится в точности. Вот в чем проблема. Империя есть империя. И то, что соблазняет, и та, что давит челюстями-капканами, которые будут трясти планету, пока не переломит хребет и та не умрет. Мохит поняла, что долгому ужасному кротанию времени, бесформенно плывущему в пустом неизменном освещении конференц-зала пришел конец по шуму из коридора. Крики, грохот двери, пауза, затем еще больше лязга, словно что-то со стойки смахнули на пол. «Как думаете?» — говорила Трисаргас, поднимаясь на ноги. «Даже если не за нами... Это уже что-то, сказал Махит. Всё лучше, чем ждать. Пойдём посмотрим. Мы арестованы, заметил Двенадцать Азалии пренебрежительное напоминание, но горяно огнём. Давайте разрестуемся. Махит рассмеялась. В черепе где-то за бесконечно ноющим ощущением от пореза и пульсации крови в раненной руке, за мерцанием повреждённых нервов и бесконечной болью в бедре ей почти стало хорошо. Адреналин тот ещё наркотик, Махид, сказал Искандер. Воспользуемся им, пока можем. Снаружи конференц-зала, а его даже не заперли, это одновременно уизвляло и выставляло Махид добровольной соучастницей в собственном заключении, вызывало небольшой проблеск вины. И на середине коридора к выходу находилась центральная информационная стойка, где на посту, судя по росту и причёске, был Трилампа. С этой той стойки и сбросили вещи Напал. Россыпь инфокарт и канцелярских принадлежностей. А разрушительницей этой небольшой гармонии великолепная в белом и ах, махита никогда не перестанет радовать символический аспект всех тех экскаланских поступков, даже самых запутанных. В белом, потому что это визитная карточка Эзоазуаката, стояла 5 огат. Лучшая помощница и любимая ученица 19 Тесла. Её непривлекательное лицо было спокойным и холодным. А в руке она сжала электродубинку, тонкий металлический стержень, потрескивающий от электрической энергии. Позади неё был другой такой скалаунец, в чистейшей белой форме, которого Махит ещё не видела, и тоже с каким-то оружием. Что-то вроде Кавалерии, Кавалерии в левреях и ни следа фиолетовых букетиков. И пришла за ними лично пять огад. А это означало, что девятнадцать Тесла наверняка поняла, что Махит и Трисаргас пытались донести в стихах. — Я их уже вижу, — сказала Пятя Гат резко и звонко. — Вон те трое. Прошу сюда, госпожа посол. Эзуазу Акад девятнадцать Тесла понимает, что ваша просьба о предоставлении убежища еще в силе. — Она ни разу не просила убежища формально, — начал Трилампа. — В юстиции от этого и камня на камне не оставят. Как и от дворцовых интриг 30 шпорника отбрила 5 огат, так что Маквиты: "Я не хочу, чтобы случился инцидент. Не мешайте и муйте". Махит двинулась по коридору, 3 саргасы 12 азалии по бокам. На миг показалось, что они выберутся без всяких затруднений, а кажутся в руках 5 огат, благодаря вкратчивой власти 19 теслов в действии. И тут из кабинета у них за спиной и дальше по коридору вырвался 6 вертолёт. Мохит застыл на месте, обернулась к нему. Вместо электродубинки, как у пять агат, в его руке мохит с леденящим ужасом узнало огнестрельное оружие, на лселе запрещенное, ведь оно могло вызвать разгерметизацию корпуса. И он кричал. Мохит застыло между шесть вертолетом и пять агат на полпути к свободе. «Даже не смейте!» «Больше вы, долбанные, обнаглевшие демагоги, не сможете творить любую срань, какую захотите. На улицах легионы ваше время кончилось. Вам придется подчиниться закону и порядку». Даже объятая ужасом Мохит чуть не рассмеялась. Жалкий коротышка так злится из-за потери той небольшой власти, что ему удалось заполучить. Пять агат спокойно подняла электродубинку, где на конце потрескивала сине-зеленая энергия, и пошла на шесть вертолета. Грохот от огнестрельного оружия оказался громче всего, что помнила мохит. Слева от нее раздался крик, краткий и резкий, и снова выстрелы, много подряд. Она бежала по коридору к Пять Агат, даже не принимая сознательного решения, забыв обо всяком параличе. Трилам попригнулся за стойку, а помощник Пять Агат наступал с мерцающей электродубинкой. Снова выстрел, и на предплечье Пять Агад распустилась красная, красная наливалась в белезне блузки. Лицо побледнело как снег. Стук её палки о пол, треск электричества. Махит бежала. Вот она у Пять Агад, всё ещё стоявшей в полном спокойствии, словно в шоке, и схватила за вторую руку, не истекающую кровью, потащила за собой. Сколько зарядов в этой штуке? Достаточно. Искандер вооразуми, подобравшаяся сущность «Достаточно, чтобы убить тебя. Беги, не оглядывайся». Мохит оглянулась. Трисоргас следовала за ней, за плечом, как всегда. Но не двенадцать азалия. Он лежал мешком в коридоре, неподвижно. Под телом разливалась яркая кровь. Белоснежный помощник Пять Агат воткнул палку прямо в открытый рот шесть вертолета. Синее пламя прошло сквозь череп. Снова грохот оружия — В животе помощника раскрылась дыра, словно недрёманное око сингулярности. "Беги", закричал отрис Аргас, и Махит бежала. Бежала, стиснув руку Пятьогат, пока не вылетела из Министерства информации на улицу.